Ольга Назарова. Пёс из породы хранителей. Сказка на ночь для утреннего кофе. Книга вторая. Читает Галина Горыня. Глава первая. Сказка на ночь для утреннего кофе. Конец августа выдался прохладным и дождливым. Хотелось завернуться в плед, слушать дождь. Греть руки о чашку чая и вспоминать уже почти ушедшее лето. Надо же, всего-то ничего времени прошло, а как всё в жизни изменилось. Удивлялась Алёна, вычусывая урсу на застеклённой лоджии в квартире Павла. Нет, то есть уже в их квартире. Павел уехал на работу, а у неё ещё было время до выхода в школу. Всё никак не привыкну, представляешь? Урс широко махнул хвостом, соглашаясь, что да, он представляет это запросто. Как-то все события как рванули вперёд, как помчались, до сих пор сложно осознать. Ещё бы. Вас же всё подталкивали, подгоняли, вы же так старались, согласился Урс. Но Алёна по-собачьи не понимала, поэтому он просто кивнул. Алёна, ты в школу сегодня едешь? Марина Сергеевна выглянула на свою лоджию и улыбнулась внучке. Общие на три квартиры лоджия получилась, когда Павел и Алёна решили, что это полная нелепость ходить по лестничной клетке друг к другу в гости. Проще снести лёгкие перегородки и получить застеклённый, тёплый и изолированный от других соседей коридор. Лоджию тут же облюбовал Урс, потому что там всё-таки было прохладнее, чем в квартире. А ему с его шуба это было весьма кстате. Да, скоро выхожу. А что так уныла? удивилась Марина Сергеевна. Бабуль, не хочу в школу, полушутя, полусерьёзно заныла Алёна. Вот. Я всегда говорил, что в школу не хотят все. выглянул Лёха, услышав подтверждение своей теории. Я вот только не могу понять, чего первого-то все школьники типа празднуют. «И почему нас поздравляют? С чем, а?» «Ну вот взрослых же не поздравляют с первым днем работы после отпуска?» «Представляю картинку! А сами над детьми издеваются!» «Знаешь, сама удивляюсь!» «И первого сентября пренепременно выражу тебе свои соболезнования!» — хмыкнула Алена. «Вообще-то Леху она понимала. Лето и ей откровенно не хватило!» Она собиралась подгонять себя, уговаривая поторопиться, и вдруг замерла, услышав грохот и короткий отчаянный мяв. Мышка. Мышка, попав из дачного рая в город, поначалу возмутилась, но Урс и Бэк внушили ей, что приличные собаки так себя не ведут. Тогда мышь решила, что раз возмущаться ей нельзя, то по крайней мере разведать можно и нужно всё. В полсилы она никогда ничего не делала, и поэтому ее доставали уже из-под крышки унитаза, из-за книжного шкафа, из-за всех коробок по очереди, из-под кухонных моек и ван во всех трех квартирах. Это без учета бесчисленного множества сорванных псами планов. — Как тебе не стыдно! — вздыхал лохматый, похожий на огромную длинношерстную овчарку Урс, вытягивая мышку из шкафа. Выплюнув шерстяной человеческий ошейник для зимы, он безжалостно не позволил кошачьему подростку заполучить желаную добычу и бережно, как ему казалось, убрал шарф на место, старательно утрамбовав его носом. Мышка, зачем тебе намордик для чайника, удивлялся ротвейлер Бэк, изымая у этой невозможной пролазы ситечко для чая, только что честно выкраденное дитятком из кухонного ящика. А стави когть для царапанья по бумаге. Урс аккуратно тряс мышку за шкирку до тех пор, пока карандаш или ручка не выпадали из мелких и острых зубов. И мелкую штучку для лечения бумаги тоже. Вредный пёс и ластик заставил отдать. Отпусти змейку для плоской говорящей штуки. Очередная зарядка для смартфона была спасена бэком в последний момент. Мы жлилась Столько всего нового! Квартира другая, больше, а рядом ещё две и тоже её личные. И только попробуйте убедить мышку в том, что это не так. Каждая из квартир была интересна по-своему. И, конечно же, очень-очень нуждалась в освоении от и до. Столько укромных мест, столько тайных закоулков! Восхищалась котейка. И самое главное, они туда не влезут. Мы ж сердито косилась на бека, только что не позволившего ей уволочить цепочку с пробкой из ванной. Брось звенялку затыкалкой, хмуро велел ей пёс. И что прикажете делать? Пришлось бросить. Правда, немного утешило то, что из двух ранее посещённых ван этих затычки она уже достала и даже успела спрятать. Подвела мышку забавная штучка, которую этим утром не выпускал из рук Лёшка. Он как специально прятал эту мелкую штуковинку с загнутым широким хвостиком и узким чёрным рыльцем. Уже несколько раз брал, снимал рыльце, а под ним оказывался совсем-совсем тоненький клювик. И этим клювиком по какой-то блескучей штуке водил. А потом снова ставил на место рыльце и хвостик подкручивал. Предмет заинтриговал мышку чрезвычайно, особенно тот факт, что штучку эту прятали. — Да что за жадина такая! Бессовестно не давать поиграть! Я тоже хочу! Пахнет только странно, но это ничего, я потерплю. Мышка упорно следила за вредным мальчишкой, и именно в это утро ей улыбнулась удача. Луха немного отвлёкся и забыл убрать кубик моментального клея на место. Он собирал рюкзак в школе, нервничал немного, всё-таки новое всё: и сама школа, и одноклассники, и город. Хотя город как раз ему нравился. И очень нравилось то, как изменилась его жизнь. Странное дело, но тут он вроде как действительно нужен. Не то что дома и у бабушки, куда его сплавили после замужества мамы. Это тихо вроде как происходило от боязни поверить и сильно пожалеть об этом. Лёха и так был в шоке от того, что дядька привёз его в магазин одежды и купил ему кучу всяких шмоток. Да не просто по распродаже, а клёвых. И рюкзак у него был теперь не ношенный и полученный от двоюродного брата, а его личный, новенький. И вот теперь он укладывал в этот рюкзак всякие полезные вещи. Третий раз уже укладывал, просто потому, что ему нравилось перекладывать школьное барахло из отделения в отделение, примериваясь, где удобнее. Даже запах новый понравился. Отдельной его гордостью был смартфон, который подарили Матильда и Марина Сергеевна. А клеил он свой любимый брелок. Его когда-то ему дядька Павел подарил, и Леха с ним не расставался. Брелок был в виде совы, держащей в лапах рыбу. И вот эта рыба отвалилась, когда он цеплял на колечко брелока ключи от своего нового дома. Леха тут же ее подклеил, а вот убрать тюбик отличного моментального геля забыл. Алена кинулась на кошачьи крики и застала уникальную по силе воздействия и трагикомизма картину. Воющая баса миниатюрная серебристо-голубая кошечка какими-то странными прыжками почему-то задом пятилась отбиваясь от чего-то невидимого. Изящные лапки махали прямо у кошачьего носа, а вой был сдавленным и полным ужаса. Вокруг ошалело кружились оба её огромных собачьих опекуна, не понимая, что именно происходит и как мышке помочь. Мышка, ты что? Алёна осознавала, что вопрос глуп, но ничего разумного в голову не пришло. Но против ожидания кошка ответила: Ярко-зелёные глаза уставились на Алёну. Рот широко открылся в вопле, и необъяснимое поведение кошачьего подросточка наконец-то стало ясным и понятным. "Зачем ты укусил оклей?" ахнула ah, Алёна, всплеснув руками. "Он же токсичный!" "Мяу", Мы... прокомментировала мышь, пытаясь лапой зацепить и выкинуть подальше коварный предмет, который напал на неё и так крепко поймал. «Все честно! Спасите!» — вот что означали ее крики. Лапой достать коварную штуку удавалось запросто, но когти скользили по металлической поверхности крохотного тюбика. Клык, прокусивший тонкое тельце коварного агрессора, никак не доставался. Но больше всего тревожило странное, тянущее ощущение на губе и мерзейший запах, от которого начинала кружиться голова. Алёна, вытащи тюбик у неё из зубов. Марина Сергеевна с ужасом прижала руки к груди. Она же отравится может. Может, но для начала она приклеилась. Алёна подхватила несчастное кошачье детёстко на руки и открыла ей пасть пошире. Слов нет. Капелька клея попала на губу. Ой! Даже не шерсть прихвачена, а уже кожа. В ветеринарку, срочно! скинулась матьильда романовна боюсь не успеем может и зуб вклеится наглухо придётся рвать да ещё и не дышаться лёха полотенце из ванной быстро трусиха алёна умела оказываться принимать важные решения быстро да мало того что принимать ещё и действовать могла она ловко закрутила мышь в полотенце оставив снаружи только голову широко открытой пастью Вручила её Матильде Романовне, как самой хладнокровной из присутствующих, перекрестилась и одним движением сдёрнула тюбик с зуба и губы несчастной проласы. Пронзительный вой мышки заставил отшатнуться всех, кроме Матильды Романовны, бестрепетно удержавшей эпицентр этого безобразия, и Марины Сергеевны, быстро промывшей водой широко открытый для мяворотишка и обработавшей ранку от содёрного клочка кожи перекисью. «Отпускай!» — скомандовала она подруге. Полотенце взвелось по бедным штандартам над головами спасателей, а перепуганная и оскорбленная мышь исчезла быстрее, чем окружающие сумели уловить ее движение или хотя бы направление движения. «Была кож и нету?» — потрясенно протянул Леха. Он-то сразу опознал предмет, который явился виновником переполоха, и теперь прикидывал, обойдется ли, Или его накажут за то, что бросил клей без присмотра. Хидинственное в мире саморастворяющееся в воздухе кошка. Только у нас и только сейчас, продекламировала Алёна, пытаясь унять дрожь в руках. Урс рядом недоуменно принюхивался, пытаясь уловить направление растворения кошки, а Бэг тряс ушами, в который влетел мышкин вой и, кажется, там застрял. Лёш, Ты клей больше в доступе не оставляй, ладно? А то я заикой стану, а я учитель, мне нельзя. проговорила Алёна, аккуратно выкидывая искорёженный тюбик клея в мусор и устало опускаясь на стул. Да. С добрым утром, дружок, сказала она Урсу. После такой зарядки для хвоста пицц-совет покажется детской игрой. А я-то так не хотела на работу ехать. Глупая. Съежу, хоть отдохну. Вот. Вот до чего ты хозяйку довела, вздыхал урс, обнаруживший мышку, замаскировавшуюся под незаметную тень за холодильником в их кухне. Человека с приличных собак отдохнуть на работе не избегает. Приличные собаки жить помогают, на охоту ходят, дом защищают. А ты? Так, может, я всё-таки не собака? робка предположила мышка, которая как-то и не горела желанием исполнять все правила, положенные приличным собакам. Очень уж их много. А разве кошки клей крадут? хмуро уточнил Бэг, присоединившись к другу в воспитательном процессе. Ты видела таких кошек? Нет, кажется. Мышка была потрясена случившимся. Голова болела и кружилась от мерзкого запаха. Очень болела губа. А на зубе ещё ощущался противный привкус от этой гадкой штуки. Она только потом сообразила, что и собак, которые клей крадут, она пока не видела. "Жесть", не спросила, решила она. "Ну ладно. Стахю в следующий раз уточню". Алёна решила за руль не садиться, а отправиться на работу пешком. Благо от новой квартиры до её школы можно было и так добраться. Тем более после такого утречка лучше уж я прогуляюсь. Питсовет прошёл, как обычно, нервно. Правда, олёну волны старых скандалов и зарождающихся новых сквоз как-то не касались, словно обтекали вокруг, не задевая и не волнуя. Вот что значит быть мышиной хозяйкой. После неё уже даже не утверждённое вовремя расписание кажется такой мелочью. Тфу и растерять. Коллеги, разумеется, увидели обручальное кольцо на руке Алёны, и после окончания официальной части засыпали её вопросами. Да, замуж вышла. Нет, в декрет пока не собираюсь, увольняться не планирую. Алёна даже школьникам позавидовала, которые могут свалить куда подальше после того, как прозвенел звонок. Ей-то так не смыться. Завершающим пунктом и вишенка на торте прозвучал извитительный голос химички, которая и до этого Алёну недолюбливала, а теперь стала к ней относиться ещё более нелюбезно. Не понимаю, чего тут радоваться. В стране на 100 браков 80 разводов. Посмотрим ещё в какую статистику конкретно этот брак попадёт. Алёна мило улыбнулась вредной тётке и решила, что даже отвечать на такую глупость не будет. И вообще, Тю и нервы тратить на каждую кислотно-щелочную химическую тётку. Хорошо-то как. Дорога домой через парк Алёне понравилась гораздо больше, чем поездка на машине. Интересно, что там у нас дома? А дома царило полное недоумение. Я вам клянусь, краковской колбасы у нас не было, доказывала Матильда Романовна. "Так и у меня её не было", недоумевала Марина. Алёнушка, а у вас в холодильнике краковская колбаса была? радостно окликнула на пришедшую с работы внучку в надежде, что так и внёт, и недоумение разъяснится. Нет, я не покупала. А она-то была? Кто-то хотел? удивилась Алёна. Наверное, кто-то хотел, раз она появилась. Марина показала на кружок краковской, лежащий на полу в гостиной. А что у нас колбаса на полу делает? ахнула Алёна. «Что-что? Живет она тут!» Леха валялся в кресле кверху ногами, болтая ими от полного и не помещающегося в организм восторга. «Блин, весело так, как у нас!» «Это точно, что весело. Но мне интересно, откуда мышь ее приволокла?» Вопрос повис в воздухе и, медленно покачиваясь, долетел до очень образцово-показательной мыши, что само по себе было весьма и весьма тревожным признаком. Мышка настолько прилично не выглядела почти никогда. Разве что когда ей удалось забить под завязку один из новых тайников в этом доме. Но этот момент никто не видел, а значит, он и не считается. У нас не жизнь, а сказка какая-то. И, честно говоря, чем дальше, тем всё чудесати и чудесати, протянула Матильда с восторгом. Ага, сказка на ночь для утреннего кофе. Выркнула Марина Сергеевна. "А почему на ночь и для кофе?" Удивился Лёха, отбивающийся от собак, которые решили, что он валяется не просто так, и ему срочно нужна помощь и собачье содействие, старательно вылизывали его с обеих сторон. "А чтобы на подольше хватило". Алёна посмотрела на потолок, ничего необычного там не нашла, пожала плечами и отправилась выяснять происхождение деликатеса.